Прически. В 19 веке мода на прически менялась быстро. Каждые 10 лет – новая форма. Моду, как правило, диктовала Франция. Оттуда приезжали работать парикмахеры с самыми свежими новинками обработки волос. В начале века Россию захватила античная тема. В углу парикмахерских стояли древнегреческие бюсты. На стенах висели картины на античную тематику и женщина неторопливо выбирала себе прическу на выходные под Афину, под Диметру или под Афродиту. Волосы, предпочтительным считался каштановый цвет, носили недлинные и завивали различными способами. Каких только кудрей не было, от спиралеобразных до напоминающих стружку. Немного позже барышни стали плотно укладывать локоны, закрывая ими уши. Мужчины отказались от париков, и не пудрили прически, стриглись так же коротко, как и женщины, аккуратно укладывая волосы. Самая популярная стрижка тех лет а-ля Должна была напоминать Тита Флавия, правившего после своего отца Веспасиана в течение очень короткого периода. Такой же короткой должна была быть и прическа. Тит Флавий оставил самые приятные воспоминания о себе за свою щедрость и аккуратный либеральный стиль управления. Отсюда и аккуратно уложенные волосы. Именно в это время прически стали дополняться короткими узкими бакенбардами. Их называли «фаворитами». В 1815 году в Санкт-Петербурге было более 70 парикмахерских. Самое примечательное – что услуги в этих заведениях выходили далеко за рамки стрижки и окраски волос. Здесь вам могли вылечить зубы, обработать мозоли и поставить пиявки. В соответствии с этим делали вывески подходящие. С одной стороны, мужчину с намыленным лицом, с другой – барышню, лежащую в обмороке после стоматологической операции. Французские парикмахеры, называвшие себя артистами головных уборов, К моменту южной ссылки Пушкина стали вытеснять русских мастеров с Невского проспекта. Брали французы пять рублей за мужскую стрижку и пятнадцать за женскую. Если у вас с деньгами было не очень, то на углу Невского и Владимирской улицы бродячий парикмахер усаживал вас на тумбу и обстригал по-русски. Быстро и дешево. Волосы падали на тротуар, разлетаясь по округе отчего место это прозвали вшивой биржей.